4. Напоминание. Скаллигеровская история Шотландии и Англии ранее 17 века в значительной мере является отражением царьградской, русской и истории 12-16 веков. Это относится к известному королю Эдуарду Исповеднику. В нашей книге «Тайна русской истории» главы 3, 4, 5 и 6 мы показали, что принятая сегодня версия английской и шотландской истории ранее 17 века является в основном дубликатом-отражением на бумаге истории Царьградского царства и Русской орденской империи XII-XVI веков. На рисунках 39, 40, 41 и 42 представлены наложения дубликата, обнаруженные при помощи методики династических параллелизмов. На рисунке 43 показана общая схема нашей реконструкции английской истории. Письменная, то есть летописная, история Англии начинается с нескольких дубликатов истории Царьграда, Византии. События английской истории, происходившие, собственно, на острове Англия, становятся нам известными лишь начиная с 15-16 веков. Возможно, кое-что сохранилось и от ранней островной истории 12-14 веков но таких сведений очень мало, основная масса событий приехала сюда на бумаге из Царьграда и Русиарды. Например, известный английский король Генрих VIII это отражение на бумаге Ивана Грозного. Известная английская королева Елизавета Тюдора это отражение царицы Ханши Софьи Палеолог. Известная шотландская королева Мария Стюарт это отражение Елены Волошанки, то есть библейской есфире, и так далее. Смотри подробности в нашей книге «Западный миф». Обратите теперь внимание на наложение царьградского императора Мануила I Камнина на английского короля Эдуарда Исповедника. Смотри рисунки 40 и 42. Согласно нашим результатам, царь Мануил является дубликатом евангельского царя Ирода. А финал его биографии накладывается на конец жизни описания Андроника Христа, которого, кстати, именовали также Эммануилом Мануилом. Отсюда происходит и частичный параллелизм между Мануилом и Андроником Эммануилом. Смотри подробности в нашей книге «Русь-Орда. Фундаменте Европы и Азии». Глава 4. Таким образом, Эдуард Исповедник жил якобы в 1003-1066 годах, а правил в 1041-1042-1066 годах. Оказывается, частичным дубликатом отражением андроника Христа 1152-1185 годы жизни. Сдвиг дат составляет около 100 лет. Далее напомним, что в книге А.Т. Фоменко античность это Средневековье, глава 4, предъявлен еще один весьма важный параллелизм наложения, а именно известный римский папа Григорий Гильдебранд из XI века является отражением на бумаге Андроника Христа из XII века при сдвиге на 100 лет. Даты жизни Гильдебранда 1020 1025 пятый. 1085 годы, а был папой, как считается, в 1073-1085 годах. При этом, как выяснилась известная реформа Западной Церкви в XI веке папой Григорием Гильдебрантом, это отражение реформ императора Андроника Христа из двенадцатого века. Мы видим в фантомном XI веке два отражения Андроника Христа, то есть отражение на бумаге. Одно – это Григорий Гильдебранд в фантомном Риме, рисунки 44 и 45, а другое – Эдуард Исповедник в фантомной Англии, рисунок 46. -й.